Глава пятая. В девять часов грузчики уехали. Элли с Гэджем, выбившиеся из сил, спали в своих новых комнатах. Гэдж в кровати, Элли на матрасе, постеленном на пол среди пирамиды коробок с ее игрушками, целыми и поломанными, с ее детскими книжками, с ее вещами, и бог знает с чем еще. И, конечно же, с ней был Черч, тоже спящий, утробно мурлыкающий во сне. Рэтчел до этого без устали металась по дому с гетджем на руках, по второму разу осматривала места, где Луис велел грузчикам поставить вещи и заставляла переставлять их по-своему. Луис еще не отдал чек, который предусмотрительно положил в нагрудный карман вместе с пятью десятидолларовыми бумажками сверх таксы. Когда фургон в конце концов опустел... Он вытащил и отдал грузчикам чек вместе с деньгами, кивнул в ответ на их благодарности, подписал ведомость и остался стоять на крыльце, глядя, как они уезжают. Он подумал, что сейчас они поедут в Бангар и выпьют там пиво. Пиво бы и ему не помешало. Эта мысль снова напомнила ему про Джуда кренделла. Он и Рэчел уселись за стол на кухне, и он увидел синие круги у нее под глазами. «Эй!» — сказал он, — «иди-ка спать!» «Приказ врача?» — спросила она, улыбаясь. «Так точно!» «Ладно», — сказала она, вставая, — «я совсем замучилась. И Гэтч, наверное, опять разбудит среди ночи. Ты идешь?» Он поколебался. «Да нет еще! Этот старикан с той стороны улицы...» — Дороги. Называй это Дорогой. Мы же не в городе. Или, раз уж ты и так подружился с Зудом кренделом можешь называть ее дорогой Ну хорошо, с той стороны дороги. Так вот, он приглашал меня на пиво. Думаю, что надо его навестить. Я устал, но спать что-то не хочется. Рэчел улыбнулась. — Тебе придется выслушивать норму, Крэндалл что у нее болит и на каком матрасе ей приходится спать. Луис рассмеялся, думая, как глупо, что жены тут же читают мысли своих мужей. «Он был здесь, когда мы в нем нуждались», — сказал он. «Надо же его как-то отблагодарить. Ты мне, я тебе». Он пожал плечами, не зная, как она воспримет его внезапно возникшую привязанность к Кренделу. «Как тебе его жена?» «Очень мила», — сказала Рэчелл. Гэтс сразу уселся к ней на колени. Я удивилась, ведь у него был тяжелый день. Ты знаешь, он не очень хорошо принимает новых людей даже в нормальной обстановке. И у нее была кукла, которую она дала Элли поиграть. Как у нее действительно плохо со здоровьем? Очень плохо. Она что, в инвалидном кресле? Нет, но она ходит очень медленно, и пальцы у нее... Рэчел согнула свои тонкие пальцы, чтобы показать... Луис кивнул. «Ну ладно, не задерживайся. Я боюсь спать в незнакомых домах. Надеюсь, скоро он перестанет быть незнакомым».